и я хочу прикоснуться к твоей руке, чтобы убедиться, кто ты. Мой близнец или же мой призрак? Консуэла отделалась от этих приставаний и хотела было пройти в свою уборную, чтобы надеть другой костюм или во избежание недоразумений хоть немного изменить этот. Она боялась, что, несмотря на все предосторожности, граф де Сен-Жермен все-таки разузнал, в каком она будет костюме, что он заговорит с ее двойником и откроет той и другой маски тайны, о которых сообщил ей накануне. Но она не успела сделать то, что задумала. Какой-то капуцин Уже бежал за ней следом и, невзирая на сопротивление, завладел ее рукой. «Вам не удастся убежать от меня, милая сестра», — сказал он ей. «Я ваш духовник и сейчас перечислю все ваши прегрешения. Вы принцесса Амалия, ты еще послушник, брат» ответила концуэла, меняя голос, как это принято на маскарадах. Ты плохо знаешь своих прихожанок. Бесполезно менять голос, сестрица, бесполезно. Не знаю, такой ли костюм носит твой орден, но ты, Аббатиса Кведлинбургская, и можешь смело признаться в этом мне, твоему брату Генриху.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 «Осторожный! Не слишком сближайтесь с Парпариной», — сказал принц своей мнимой сестре. «Это не значит, что я сомневаюсь в свое умении хранить тайны или в благородстве ее сердца. За нее ручаются самые высокие лица, принадлежащие к ордену.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 прежде чем не станет совершенно ясно ее умонастроение. Подобное начинание, способное моментально воспламенить пылкое воображение вроде вашего и исполненный законного возмущения ум вроде моего, может вначале устрашить робкую девушку, чуждую без сомнения философии и политики,